«Бабье лето нам вчера лист багряный подарила. Помнишь, даже солнце было. Я, как кошка по весне, жадно теплый луч ловила. Уток стая в озерцо залетела, там кружила. Ветер странник приутих, все вдруг замерло, застыло. Гладь воды, в ней облака, паутина серебрила. Под ногами красота» пестрых листьев одеяла, обнаженная береза в нем кокетливо стояла. Вздрогнет осень, там зима. В тишине я затаилась, бабье лето мне вчера теплым, ласковым приснилось.